Глава 11. Меня отправили в отпуск где? Я стажёр, мне никакого отпуска не полагается, а меня отправили в бессрочный отпуск. Это что означает? На мне поставлен крест? Саша нервно двинул тарелку с завтраком по столу. Его губы дрогнули. Иван Сергеевич глянул на внука из подлобья и полез в холодильник. Слов утешения у него не было. Из хакав сначала пообещал мне дело об исчезновении моего отца из архива затребовать, а теперь даже слышать об этом не желает. А что говорит? Высунулся из-за двери холодильника Корнеев старший. Говорит, что дело засекречено. Врёт. Иван Сергеевич вытащил из холодильника батон докторской колбасы. Бутерброд будешь? Дед, да какой бутерброд? разозлился Саша, срываясь с места. К чёрту все бутерброды. Не ругайся, попросил Иван Сергеевич и принялся нарезать колбасу толстыми кружочками. Саша на него покосился и вдруг спросил: "А ты ничего не хочешь мне рассказать?" На предмет Иван Сергеевич прервал своё занятие, удивлённо на него глянул и тут же полез в хлебницу за батоном. У нас полиция была уже после поквартирного опроса. А ты мне ни слова? А я и им ни слова. Корнейвсташа разложил ломти батонов на большую тарелку и принялся накрывать их кружками колбасы. "Почему?" "Потому что сказать нечего", дед голянул вопросительно. "Сученять? Что, ты прямо вообще ничего не знаешь о солдатовах, о его прошлом?" Саша опёрся задом о подоконник, скрестив руки на груди и недоверчиво уставился на деда. Всё в нём было как будто обычно: сутулая худощавая фигура, рыжие волосы заметно поредевшие, карие глаза. Всё то же, ничего нового. Старые тапки и чистые спортивные штаны, заправленные в свежие носки, футболка, обнажающая его конопатые локти. Всё как вчера и позавчера. Но откуда ощущение, будто с дедом что-то не так? А меня о прошлом солдата вы никто и не спрашивал. Ответил Иван Сергеевич, аккуратно раскладывая на колбасные круги листья салата. Меня спрашивали, что я думаю об этом убийстве. А ты что ответил? А я ответил, что я о нём вообще не думаю. Мне не зачем. Я пенсионер и над энную тему думать не обязан. Тем более, что мне ничего об этом не известно. Я был дома, смотрел телевизор и ждал тебя. Корнеев старший взял в руки блюдо с бутербродами и поставил его в центр обеденного стола. Сдвинув тарелку с недоеденным внуком омлетом в сторону, и приглашающий вытянул руки. Прошу к столу, Александр. Тот словно не слышал. И ты в самом деле не думаешь? Губы внука криво надломились в недоверчивой ухмылке. Не верю, дед. Почему не думаю? Думаю, конечно. И об убийстве, и об обстоятельствах. Почему Виталик? Почему здесь? Почему именно так? И что надумал? Саша сел напротив деда, вытянул из стопки бутербродов самый большой и понёс карту. Ничего путного, Саша. Ни одного ответа. И я для себя решил, что не стану вмешиваться. Но теперь Корнейв с обидой глянул на внука. Когда они тебе решили выпереть, не дав возможности проявить себя, так нагло. И по какой причине, интересно? Теперь я готов. Готов помогать тебе. В чём? Саша замер с набитым ртом. В том, чтобы во всём разобраться. В убийстве Виталика Солдатова, в исчезновении твоего отца. И я хочу поднять это дело, хочу снова начать расследование, Сашка. И ты мне в этом будешь помогать. Иван Сергеевич выбрал самый маленький бутерброд, положил перед собой на стол и требовательно глянул на внука. Времени у тебя теперь много, тебе же надо его чем-то занимать. Он взял в руки хлеб с колбасой и листом салата, аккуратно откусил. Замёшься тем, что я не довёл до конца. Может, ты окажешься умнее, логичнее, прозорливее. Сейчас масса возможностей. Интернет опять же. Можно постараться найти тех людей, которые сбежали. Ты о его друзьях? Да, о них. Может, у тебя выйдет Как интересно. Можно начать с родственников, они остались в этом городе. Ты имеешь в виду родственников друзей моего отца? Дед медленно жевал бутерброд. На вопрос он ответил коротким кивком, но что-то осталось недосказанным. Саша это чувствовал и ждал. А также родственников женщины, которая оставила тебя в роддоме. Всё разокончил Корней в старший с трудом проглотив кусок. У неё есть родственники? Саша отложил недоеденный хлеб. Колбаса и салат с него исчезли, и уточнил: "То есть у меня?" "Да, нехотя признался Иван Сергеевич. В нашем городе по-прежнему проживает её мать, то есть твоя родная бабка". Сашкиношее дёрнулось, словно на ней затянула петля. Голова опустилась, упираясь подбородком в грудь. Он сейчас думает о родной бабке. Заобразил Корнеев. А женщина, которая ни разу за 25 лет не изъявила желания его увидеть. Возможно, много раз проходила мимо, узнавала его и ни разу не окликнула. Они могли сталкиваться в магазине или на городской площади в праздники. Там весь город собирался посмотреть салют, потанцевать и съесть сладкой ваты. Она могла наблюдать за ним издалека и ни разу. Это я запретила им к тебе приближаться. Мне, хотя, признался Иван Сергеевич. Ты, внука отпрянул, вжимаясь в спинку стула. Глаза округлились, и в них ничего, кроме обиды. Этого-то Корнеев и боялся все годы. Боялся, что внук не поймёт, узнав правду, обидится и перестанет считать его справедливым, и что самое страшное, родным. И того, что не простит. Корнеев боялся тоже. Я, Саша, И я запретил им приближаться к тебе. Иван Сергеевич принялся перекладывать бутерброды на блюде, закрывая пустые места. Сначала вы с бабушкой наврали мне о гибели моих родителей. Теперь выясняется, что ты запретил? Его руки заметались над столом. Они где-то ходят, живут, а я? А ты немного потерял, не общаясь с ними. И если ты сейчас не станешь разыгрывать тут передо мной мыльную оперу, не сорвёшься с места, не хлопнешь дверью, не станешь снова собирать свои вещи, то я, каре глазами это скользнули по его лицу, я объяснюсь. И мы вместе подумаем, какую пользу из всего этого можно извлечь. Именно то, что дед сейчас перечислил, он и хотел сделать: сорваться с места, собрать вещи и уйти, хлопнув дверью. Куда пойдёт, не знал, но уйти собирался. Он неплохо разбирался в людях, его полный тайный родственник. "Ты взрослый мужчина, Саша", продолжил Иван Сергеевич, без конца перекладывая трясущейся рукой бутерброды, хотя в надобности в этом не было никакой. Хлеб с колбасой, накрытый салатом, лежал как полинеечки. "Давай будем считать, что все истерики-то давно переросли". Идёт Смотреть на то, чем занимается сейчас его дед, было невозможно. Он переживает и ещё как. Пытается занять себя, чтобы не смотреть в глаза внуку, потому что не знает, что в них увидит. И зло на него брало, и жалко его было до спазмов в горле. Почему всё так? Почему надо было хранить чёртову тайну столько лет и только от него? Все вокруг знали, шептались, может даже жалели его. А он жил в полном неведении и считал себя вполне счастливым. Может, причина молчания как раз в этом, чтобы он прекрасно жил и считал себя счастливым. И если разобраться, расскажи он ему обо всём на год или два раньше, что бы изменилось? Ладно, дед, прости, что вспылил. Саша протянул деду ладони. Мир? Мир. Они пожали друг другу руки. Корнейв судорожно вздохнул, стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль с левой стороны груди. Таблетки, как назло, оставил в спальне, но идти сейчас за ними было нельзя. Понимание, которого они достигли, может испариться. Сашке нельзя давать время на слишком долгое и глубокое размышление. Давай с самого начала, хорошо? Внук встал и засуетился с чайником. Тебе зелёный, дед? Да. И таблетки принеси из спальни. Всё же не выдержал он, боль стала острее. Сашка исчез с кухни, вернулся через полминуты, поставил флакон с таблетками на стол, проследил, как дед вытряхивает на ладонь две штуки и отправляет их под язык. И полез в шкаф за жестяной коробкой с зелёным чаем. Твоя мать, прости, Господи, собиралась от тебя избавиться на всём сроке беременности. Я насчитал 4 попытки, но могли быть и другие, о которых я не знал, пристыдно глядя в спину внука, проговорил Корнеев. Моя сестра, твоя бабка, отговаривала её, платила, плакала. Лиза издевалась и тянула с неё деньги. Валера на тот момент уже исчез. Увидеть его живым уже никто не надеялся. В общем, когда ты родился, я забрал тебя у неё. Она написала отказную и сбежала с одним из друзей Валеры. С кем именно? Саша все полчетыре столовых ложки заварки в чайник и залил кипятком. Он попытался разобраться, что именно его сейчас гложет. Ощущение от безобразного поведения матери было двояким. обида сошла на нет, почти растворилась, и её задавила безгливость. И Саша вдруг понял, Он страшно благодарен деду за то, что тот так долго молчал. Что бы он совсем этим делал бы лет, скажем, в 15? С ума сходил, глупости творил запросто. А я не знаю, с кем из них связала лиска, воскликнул Корнеев. Они все смылись из города практически одновременно. Когда Валера пропал, они затихли, почти не высовывались. Следствие шло. Их по очереди вызывали на допрос и не по одному разу закрывали на трое суток. Подозревали тогда всех, и Ваlerю в том числе. А его в чём? Саша поставил чашки на стол, себе всыпал сахара, а деду положил ложку мёда. В двойном убийстве, которое произошло незадолго до его исчезновения, Корнеев медленно заводил ложкой в горячем чае, пытаясь растворить засахарившийся мёд, и покосился на внука. только он не убивал. Я был уверен и хотел это доказать, а меня пытались за это отследствия отстранить. Потом у Валеры обнаружилось алиби, и его имя перестали в этой связи трепать. Но Корнеев вытащил чайную ложку, отряхнул с неё чайные капли и положил на стол. Но я его так и не нашёл. Кого дед? Не убийцу, не Валеру. Я никого не нашёл. и считаю это провалом своей карьеры и своей жизни. А тут вдруг буквально у наших дверей убивают человека. И как убивают? Я честно был в шоке, Сашка. Но от сотрудничества отказался натрис, а теперь особенно помогать никому не стану. Пусть и занимают дела из архива. Там всё есть. Почти. Дед хитро сощурился, солнечным светом заливающему пол кухни. Пол был застелен чистым ковриком. Потом он переместил взгляд за окно, за которым холодно светило солнце. Одно время, Сашка, я был одержим этим делом. Здесь, в квартире, в той комнате, где ты теперь живёшь, вся стена была увешана фотографиями, вырезками из газет, ксерокопиями документов. Я ни одного отпуска не провёл без поездок по этому делу. Ни один выходной не был у меня отмечен ничего не делать. Я, я чуть с ума не сошёл, пытаясь разобраться. Корнеев взглянул на внука и с сожалением покачал головой. Но у меня ничего не вышло. Ни единого свидетеля, ни одной ниточки способной вывести меня на след. И тут вдруг убит Виталик, почти у моих дверей. Думаешь, он шёл к тебе? Саша взял в руки чашку и громко втянул в себя огненный чай. От пара над его верхней губой высыпали капли пота, и он осторожно промокнул их пальцем. "Я уверен, что он шёл ко мне. Он почувствовал опасность и шёл искать у меня защиты. А найти её он мог только, если бы сообщил мне что-то ценное". Солдаттов никогда не был дураком. Он умел выживать. Иван Сергеевич задумчиво вертел в руках чайную ложечку. Чая не хотелось, тем более с мёдом. Он его терпеть не мог. Но Сашка всегда настаивал, уверял, что это полезно для его сердца. А что для тебя ценное сейчас, дед? подхватил Саша. Было есть и останется не раскрытое дело об исчезновении моего отца. Так? Так. Это ясно мне, это ясно тебе. И это стало ясно убийце, который за ним следил. Он явился по его душу, почему именно сейчас? Корнеев старший поднялся на ноги и шагнул к окну. Опершись о подоконник кулаками, он принялся рассматривать двор. "Высалый, войшли во двор оттуда", ткнул он пальцем в угол дома, за которым была просторная улица с бульваром, липами, магазинами. Никого не встретили. Нет. значит, солдатов шёл с другой стороны дома, убийца за ним. А что у нас с той стороны дома? Иван Сергеевич приложил палец к губам, задумался на мгновение. Правильно, там у нас ещё два дома. У одного, точно знаю, на подъездах камеры. Сомнительно, что убийца на них попал, но всё же следует попробовать. Если полиция уже изъяла записи, тогда можно попробовать поговорить с директором спортивного клуба. Он расположен за домом, что посредине. Вдруг повезёт. Это будет первостепенной задачей. И да, Сашка, надо попробовать найти адрес женщины, которая тебя родила. Ты не нашёл, а я найду, фыркнул внук в чашку. Тогда мы проверяли её мать, но не нашли ни телефона, ни Telegram, ни переводов на её имя. Но как-то она с дочерью общается? Не поверю, что они не созваниваются. Дед: Всё просто. У неё может быть симка на чужое имя, поэтому вы и не нашли следов. А я что говорю? Повесил Иван Сергеевич и защёлкал пальцами. Современные технологии, современное мышление. Только как же, как же мы определим её номер, если он на чужое имя? Только путём незаконного проникновения, дед. Саша сморщил лицо в виноватой улыбке. И последить за ней не мешало бы Она же снимает деньги в банкомате, расплачивается за покупки, и если дочери помогает, то банковская карта тоже может быть на другое имя. Надо за ней походить, дед. Но для начала ты мне должен назвать её имя. Без имени никак.